глава 44 у меня только один вопрос начал я у меня их с десяток отозвался лазарь но тебя я хотел бы выслушать в первую очередь как вы умудрились попасться а это мелочи жизни уклончиво ответил суккуп ты пришел к нам помочь это важно добавил он есть связь на и... «Мне нужна Лена, а вы отправляетесь вдвоем назад в город», — сказал я, уже приближаясь к спорткару. «Хорошо еще, что вы не уничтожили машину на такой дороге». «Что ты хочешь?» — спросил Лазарь. «Я хочу решить одно важное дело, ради которого я сюда приехал. Как только я его добиваю, то сразу же возвращаюсь к вам. И никаких возражений». «Рома, не таким тоном!» — скривился Тони. «Я думаю, тут дела сердешные». Лазарь, наоборот, смягчился. «Но помни, что у нас очень мало времени. Если Вика до сих пор не добралась до корпорации, думаю, что она и к вечеру не доберется. Мне нужно не очень много времени. Часа три, может, меньше». «А может, и больше», — отозвался Тони, все еще недовольный моей самодеятельностью. «Времени у нас сейчас нет вообще, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я, — «поэтому не задерживаюсь здесь». «Лен, прыгай». Я открыл ей дверь спорткара, а Тони бросил ключи от машины Глеба. «И не поцарапай, а то начальник моей охраны очень сильно расстроится». Ощутить прыть скоростного автомобиля требовалось мне, как выяснилось, больше всего в течение следующих минут. Выпустив пар, я не снизил скорость, и до коттеджа Артура мы добрались раза в два быстрее, чем я летел на внедорожнике. По пути назад я не без удовольствия отметил, что ржавый Volkswagen все еще торчит из травы, а вокруг него ходят несколько человек, пытаясь вытолкать его обратно. «Ты не мог бы помедленнее?» — попросила Лена. «Страшно», — напряженно проговорил я сквозь зубы. «Укачивает». Пришлось сбросить скорость до разумных пределов. Я вспомнил, что машину мне когда-то передала Вика, тоже часть плана. Хватка руля слегка ослабла, пришлось ухватиться покрепче, чтобы выйти на очередной обгон и уверенно двинуться вперед. «Надеюсь, что с твоими способностями все в полном порядке?» — спросил я телепатку. «Не хотелось бы проверять это прямо на тебе, прямо сейчас и прямо за рулем», ответила девушка со слабой улыбкой. «Но я думаю, что у меня все хорошо». Она заметно побледнела. До места назначения оставались считанные минуты. Финишная прямая не оставляла мне места в голове для раздумий. У меня все было четко распланировано. Ника, душа, убрать предателя. А потом будь что будет». Но, если начать разбираться, между этими основными пунктами у меня было слишком много дополнительных точек, где ситуация могла развернуться на 180. «Ты тоже не знала про всю эту фигню?» – спросил Елену. «Про всех мифических существ?» «Нет, не знала. Я же телепат, у меня узкая специализация». Она сидела почти неподвижно. Похоже, что девушку до сих пор мутила. «Я ведь даже мельком не слышала о них, понимаешь?» «Понимаешь, насколько реальная картина мира скрывается от всех нас?» «Представляю...» «Теперь представляю», — проговорил я. «Так как вы попались?» «Лазарь шел, регулярно болтал о том, что он ничего не чувствует». «Но вы знали, куда идти?» «Да, знали. А ты как нас нашел?» Спросил про место, где пропадает связь, и поехал туда. «Хитро!» Девушка даже изобразила что-то похожее на смешок. «Хорошо, что ты нашел нас быстро. Не факт, что Берт не скормил бы нас своему волку. Он ушел на прогулку. Похоже, что кто-то ему докладывает. Те же звери или птицы. Но меня все равно до сих пор напрягает, что богатыри сдали нам коллегу Тамары. Не слишком это этично и не похоже на ошибку. Мне кажется, что Берт сделал выводы», — резюмировала Лена. «Что-то начинается», — задумался я. Пока мы ищем Вику с ее десятью тысячами душ, на самом деле происходит что-то глобальное. Я думаю, что Берт неспроста упомянул про тысячу и сто тысяч долга. Он явно что-то знает. Брось, едва ли. Мы ничего не знаем ни про этих ведьм, ни про лесовиков. Ничего не знаем ни про связь между ними, ни про отношения. Может, они готовы глотки друг другу перегрызть. А может быть, как полицейские участки в фильмах про копов. Вот посылаем вам нашего лучшего специалиста в помощь. Так что ни ты, ни я мы не можем делать выводы про то, как все устроено. Другое дело, что Тони, а уж тем более Лазарь, ничего нам не сказали. Это не то, что большая проблема для нас всех, но если они замешаны во всем подряд, на им нужен я? Я же часть проекта. «О чем ты?» — удивилась телепатка. Я и рассказал про разговор с Тони, когда он признался мне о проекте, в котором было невидимка, на которого силы подействовали совсем не так. «А это точно было на самом деле?» — звучит уж очень невероятно. Я напрягся. Разговор с Тони имел место, но я не мог точно вспомнить реальность этого разговора. То, что невидимка погиб, а Вика сбежала, звучало в одной беседе. С другой стороны, соврать мне могли по обоим темам. Предстояло долгое разбирательство, но не сейчас. Когда будет время? Когда мы сможем найти Вику? И я сам задам ей все вопросы, если буду в состоянии, или она будет жива? Впереди показались огни города. Первые освещенные улицы, коттеджи и все остальные признаки цивилизации показались мне на миг какими-то незнакомыми. «Подъезжаем?» — уточнила Лена. «Ты так и не сказал, зачем ты меня взял с собой. Откуда эта спешка? Я понимаю, что-то случилось с твоей подругой? Мне нужно выудить информацию из одного типа. Я решил, что будет проще воспользоваться твоими услугами, чтобы узнать, кто и где ее держит или везет, чем самостоятельно искать. Другими способами ты информацию добыть не смог? Нет, парень малость тронулся умом», — со злостью ответил я. Очень хотелось его прикончить, но в том состоянии, в котором он мотался по собственному дому, я не смог. Рука не поднялась. «Добрый суккуб», — улыбнулась Лена. «Любой другой не остановился бы ни на миг, зная, что этот человек виновен в твоих бедах. Или бедах близких. У суккубов их очень мало. Сам видишь, Лазарь преследует свои интересы, как и многие вообще». Так что насчет твоей ситуации, может быть, ты поступил очень даже по-человечески. Не могу точно сказать. Ты еще недавно был человеком, поэтому что-то из прошлого в тебе говорит все очень и очень громко. Я не успел ответить, потому что мы свернули на нужную нам улицу. Дом Артура уже виднелся через лобовое стекло. С нашей стороны не было ни единого огонька в окнах. «А это уже очень интересно», — выдал я, убедившись, что еще и со стороны фасада нет света. Проехал чуть дальше и в боковом зеркале тоже ничего не увидел. «Встанем здесь». Машину я оставил на два дома впереди. У Артура действительно никого не было дома. Глеб бы не позволил никому выйти и выключить свет, устроить ловушку. «Рискнем?» — спросил я. Лена уже растеряла ту неприятную бледность человека, которого укачала. Она кивнула. Предварительно я посмотрел на улицу. Лишние автомобили, которых не должно быть. Но зная, кто работает на Артура, стоило искать машины незаметные. Но по итогу всего пара машин. Одна поближе к нам, но где-то в пяти домах от нужной нам двери. Другая вообще в конце улицы. Ее заметно лишь из-за отражения света от фонаря на стоп-сигнале. Вроде бы все безопасно. Мы вышли и направились к дому Артура. Я пытался изо всех сил почувствовать что-нибудь. Потустороннее, чужую силу, как то делал Лазарь. Или просто найти что-нибудь странное. По итогу не обнаружил ничего, но дверь в дом была не заперта. Ни следа. «Я вошел внутрь, прикрывая собой Лену». «А ты не думал, что он мог соврать, прикинуться?» «И он ничуть бы не ошибся».